Глава 36. Улыбка примерзла к лицу Золы. Имя пионы камнем ударило ее в грудь, вышибив воздух из легких. Перед глазами поплыли воспоминания. Вот пиона в карантине, испуганная и потерянная. Вот она умирает, антидот по-прежнему зажат у Золы в руке. Вспышка боли огнем пробежала по мышцам. Вскрикнув, Зола вцепилась в крышку стола, едва не упав на пол. Офицер отпрянул — И его напарница воскликнула. «Это она!» Зола почувствовала, как стол сдвинулся в ее сторону. Этот Торн вскочил на ноги. Прошло несколько секунд, прежде чем жгучая боль отступила. На языке остался соленый привкус. Кто-то вскрикнул. Сквозь путаницу мысли пробился скрип от отодвигаемых стульев. Женский голос произнес. "Лин Зола! Вы арестованы!» На сетчатке загорелась красная надпись Внутренняя температура, выше рекомендованных показателей, автоматическое отключение через одну минуту. Линзола, медленно поднимите руки, не делайте резких движений. Она заморгала, прогоняя туман, застилавший глаза, сквозь которые едва различала офицера, целившегося ей в лоб из пистолета. За спиной офицера Торн замахнулся, целясь в нос его молодому напарнику. Тот увернулся и ответил на удар. Женщина выхватила пистолет и направила на дерущихся. Сцепившись, они уже рухнули на ближайший столик. Зола глубоко вдохнула, радуясь, что под кожей остался лишь отголосок боли. 50 секунд до автоматического...» Она медленно выдохнула. «Автоматическое отключение отложено. Температура понижается. Выполняется охлаждение». «Лень, Зола!» – повторила женщина. «Заведите руки за голову». «У меня инструкция стрелять на поражение, если понадобится». Поднимая ладонь перед лицом, Зола заметила, что совсем забыла про открытый палец, из которого торчала игла дротика с транквилизатором. «Медленно выйдите из-за стола и повернитесь». Женщина отступила, чтобы дать ей место. У нее за спиной захрипел торн, получил кулаком в живот и согнулся пополам. От этого звука Зола дернулась, но не стала сопротивляться, ожидая, когда все внутри успокоится и пройдет слабость. Она готовила мозг к новой попытке, понимая, что у нее будет только один шанс. Зола поднялась из-за столика в тот самый момент, когда на запястьях Торна защелкнулись наручники. Она повернулась и краем глаза заметила, как офицер потянулся к поясу. «Ты не хочешь этого делать». Сказала Зола, и Ел снова передернула очарующего спокойствия в собственном голосе. «Вы хотите нас отпустить?» Продолжила она, обращаясь к троим военным и ко всем в таверне, даже испуганным за всегда тем, прижавшимся к дальней стене. В голове гудела от новообретенной силы, от ощущения контроля и власти. «Вы все хотите нас отпустить?» Женщина-офицер опустила руки по швам. «Мы хотим вас...» По залу прокатился гортанный рык. Сидящий за спиной офицера мужчина с голубыми глазами попытался встать, но вдруг опрокинулся на свой столик. Ножки подломились под его весом, и все вместе рухнуло на пол. Посетители, сидевшие рядом, шарахнулись в стороны, и всеобщее внимание обратилось на мужчину. Зола бросила взгляд на Торна. Тот по-прежнему со скованными за спиной руками тоже наблюдал за происходящим. Незнакомец оскалился. Он теперь стоял на четвереньках, по его подбородку стекала слюна. Глаза под темными бровями загорелись зловещим светом, и в них появилась бешеная кровожадность, от которой у золы свело желудок. Он впился ногтями в деревянный пол и обвел взглядом толпу, с ужасом глядящую на него. Из глотки его вырвался вой, верхняя губа вздернулась, являя взгляду зубы, больше похожие на звериные, чем на человеческие. Зола отшатнулась, вжавшись в скамью, уверенная, что из-за перегрева что-то в ее оптобионике расплавилось и теперь посылает ей неверные сигналы. Но зрение так и не прояснилось. Военные синхронно направили пистолеты на мужчину, но он не выказал ни малейшего беспокойства. Ему словно доставляли удовольствие, крики ужаса и то, как все расступились. Внезапно он бросился на ближайшего офицера. Тот не успел даже нажать на курок и схватил его за голову. Раздался громкий хруст, безжизненное тело рухнуло на пол. Его движения были настолько быстрыми, что казались размытыми. Таверну заполнили крики. Все бросились к двери, пробираясь по прокинутым столам и стульям. Не обращая внимания на толпу, незнакомец ухмыльнулся Золи. Она, трясясь, отступила назад. «Привет, малышка», — сказал он голосом, слишком человеческим, слишком сдержанным. «Кажется, это тебя ищет моя королева». Он бросился на нее. Зола отшатнулась, крик застрял у нее в горле. И тут между ними прыгнула женщина-офицер, лицом к Золе, с распростертыми руками и совершенно пустым выражением лица. Ее безжизненные глаза продолжали смотреть на Золу, даже когда нападающий взвыл от ярости и схватил ее сзади. Обвив руку вокруг шеи женщины, он запрокинул ей голову и вонзил клыки в горло. Она не закричала, не дернулась. Из глотки вырвалось кровавое бульканье. Раздался выстрел. Обезумевший мужчина взревел, поднял тело в воздух и, размахнувшись, швырнул через зал, будто собака резиновую игрушку. В тот момент, когда оно рухнуло на пол, прозвучал второй выстрел, и пуля вонзилась ему в плечо. С рыком он рванулся вперед, одной рукой выхватив пистолет у последнего из трех военных. Другой он с размаху ударил того по лицу, оставив красные царапины от когтей. Зола не могла отвести ошеломленного взгляда от женщины, из глаз которой капля за каплей утекала жизнь. В горле застрял крик. Сердце билось так сильно, будто вот-вот проломит грудную клетку. Перед глазами поплыли белые точки. Она не могла вздохнуть. «Зола!» Бессмысленным взглядом она ввела комнату и увидела, как из-за прокинутого стола выбирается торн с руками, по-прежнему закованными в наручники. Он рухнул на колени у ее скамьи. «Давай, сними наручники!» Легкие у нее горели. В глазах жгло. Воздух застрял в горле. «Я... я ее убила!» Пробормотала она. «Что?» «Я убила. Она была...» «Зола, нет времени сходить с ума!» «Ты не понимаешь. Это я. Я...» Торн дернулся вперед и треснул ее полбу собственным лбом с такой силой, что она взвизгнула и упала на скамью. «Соберись и помоги мне расстегнуть эту хреновину!» Зола схватилась за стол и рывком подняла себя на ноги. Сквозь боль посмотрела на Торна, моргая а потом перевела взгляд на тело, лежащее у стены, со свернутой под странным углом шеей. Пытаясь успокоить мозг и осознать происходящее, она бросилась вперед и потянула Торна за собой через перевернутые стулья. Присев возле первого погибшего офицера, она схватила его за руку и подняла запястье. Торн поднес к нему руки, и наручники, мигнув, раскрылись. Опустив безвольную руку, Зола поднялась и рванула к двери, но что-то схватило ее за волосы и дернула назад. Она с криком упала на стол, раздавив какие-то стеклянные бутылки. По спине расползлось мокрое пятно алкоголя. Обезумевший незнакомец плотоядно склонился над ней. С его губ и из ран капала кровь, но он, кажется, даже не замечал этого. Зола попыталась отползти назад, но поскользнулась. В ладонь впился кусок стекла, заставив ее охнуть. «Я бы спросил, что привело тебя в такую глушь, как ее, Но, кажется, я и так уже знаю». Он улыбнулся, но кровавленные клыки делали улыбку неестественной, ужасной. «Не повезло тебе. Мы нашли старушку первыми. А теперь наша стая поймала вас обеих. Интересно, как меня наградят, когда я принесу королеве то, что от тебя останется в коробочке?» Торн зарыча прозмахнулся стулом и сломал его охребет незнакомца. Тот отвернулся, и зола воспользовалась этим моментом, чтобы соскочить со стола. Она упала на пол, а когда подняла глаза, незнакомец вонзил клыки в руку Торна. Раздался крик. «Торн!» Зверь отстранился, скали окровавленные зубы, и Торн рухнул на колени. Голубые глаза сверкнули. «Твой черед!» Он сделал два неторопливых шага к ней. Зола прокинула стол, выставив его в качестве щита между ними, но незнакомец с мешком отшвырнул его ногой. Встав, она подняла руку и выстрелила ему в грудь транквилизатором. Он ощерился и пренебрежительно выдернул дротик из груди. Зола попятилась, и, споткнувшись стол со вскриком упала на еще теплое тело мертвого офицера, который успел сделать два таких бессмысленных выстрела. Нападающий жутко ухмыльнулся и вдруг приостановился, побледнев. Жестокая улыбка исчезла с его лица. Еще один шаг, и он ничком рухнул на пол. Зола, вся съежившись, уставилась на него, лежащего неподвижно посреди разгрома. Он не шевелился, и она осмелилась бросить взгляд на мертвого офицера, чья кровь капала ей на ключицу. Скатившись с него, она подобрала пистолет, валявшийся на полу и кое-как поднялась на ноги. Схватив Торна за плечо, она сунула ему пистолет. Он застонал от боли, но не стал сопротивляться и позволил поднять себя на ноги и толкнуть в сторону двери. Вернувшись к столику, Зола сунула элемент питания под мышку и бросилась вслед за Торном. На улице творился хаос. Люди вопили, выбегали из зданий, сломя голову, истерически рыдали. Зола заметила, что двое полицейских, которые до того разглядывали их шаттл, теперь были заняты бегущей толпой. Разбилось стекло. Из окна выпрыгнул мужчина, тот самый жуткий бугай из магазина запчастей, и сразу же повалил одного из полицейских на землю. Его челюсти сомкнулись у того на шее. К горлу Золы подступила тошнота. Маньяк отпустил офицера и поднял окровавленное лицо к небу. Раздался вой, протяжный, гордый. Зловещий. Дротик Золы вонзился в шею зверю, заставив его умолкнуть. Он успел только обратить на нее горящий взгляд и тут же повалился на бок. Но это было неважно. Пока Золы и Торн бежали к своему шатлу, навой кто-то отозвался, а потом еще и еще не меньше десятка леденящих душу голосов со всех сторон приветствовали восходящую в небе луну.